«Жаргонное словечко», — проворчал про себя Сомс. Мальчишеский голос другого возразил. «Брось, старина, это же издевательство над зрителями. Он, когда мастерил свою олимпийскую парочку, верно приговаривал. Посмотрим, как проглотят их наше дурачье, а дурачью глотает и облизывается. Ах ты! Зеленый зубоскал, воспович новатор. Не видишь разве...»